Костка сразу догадался. — Михаил, этот чертенок тебя ищет. А Знобишин сдернул с головы шапку, огляделся и шепнул. — Разойдемся. Сам поехал верхом в противоположную сторону, а Костка погнал мула, запряженного во рбу, в степь к своему становищу. Остановив разгоряченного скакуна у юрты Кокичин, Михаил спрыгнул на наземь и вошел в нее. Кокичин сидела на ковре в задумчивости. Пришел сообщить. Завтра едем. Больше нам оставаться тут никак нельзя. Меня ищут. Кто? Мишука? Встревожилась женщина. Малый с дервишами запомнил меня, сукин сын. «Передай маняше, что мы ее ждать будем, и сделай все, что обещала. Я прошу тебя, Кокичинь». Он взял ее за протянутые руки и приподнял. Она ткнулась лбом в его грудь, крепко обняла за плечи и заговорила со слезами. «Сделаю все, все. Не беспокойся, Мишука. Спаси тебя, Господь. Прощай. И ты прощай чин будет помнить о тебе, пока жива, и молить Бога, чтобы у тебя все было хорошо. Он стал целовать глаза, мокрые от слез, губы, щеки, нос. Потом, оставив ее, резко повернулся и вышел. Женщина легла ничком на ковер, раскинувши руки, словно подбитая птица и беззвучно плача слышала, как гулко застучали по сухой земле копыта коня, увозившего ее мишуку навсегда. Навсегда. Глава сорок седьмая. Прибыв в становище, Михаил как бы разгоряченный ездой в пыльных сапогах направился к Джани. У нее был гость, дальний родственник Бурхан-Багадур, Сорокалетний грузный мужчина с плоским большим лицом и узенькими глазами. Важный, молчаливый, одетый в богатые боевые доспехи, точно войсковой Мурза. Увидев Бурхана, который его недолюбливал и не скрывал этого, Михаил хотел уйти. Джани окликнула его и заставила остаться. Азнабишин поклонился хозяйке, поклонился гостю надменно застывшему и неудостоившему его даже взглядом, и скромно сел на коврике неподалеку от входа. Джани налила в пиалу кумыса и любезно протянула Михаилу, спросив о здоровье. Прищурившись, с недовольным видом Бурхан наблюдал за нею. Его пухлые бледные губы покривились в мимолетной презрительной усмешке, потом внезапно поднялся и стал прощаться. Михаил смотрел на Джани и не узнавал ее. Сегодня она была одета по неизвестной ему причине в лучшие свои одежды и выглядела моложе, чем всегда. Когда Бурхан ушел, она сказала, «Бегич собирается напасть на Русь. Если ты не уедешь в скором времени, будет поздно. Мамай готовит большой поход на Москву. Хочет ее захватить у руссудских ханов перебить а своих беков посадить в ваших городах он хочет завоевать русь как саинхан когда то это и видно русь ему как кость поперек горла сказал михаил зло усмехнувшись ему нужны ваши земли чтобы находиться подальше от орды упрямый тахтамыш Нагоняет на у него страх, если тот объявится здесь. Все Найоны, Беки и Мурзы переметнутся к нему. Тахтамыш — ченгисид, а Мамай — только гурган, зять хана. Кроме того, Тахтамышу помогает злой Тимур, сильнее которого нет во всей вселенной. Никогда Мамаю не быть владителем Орды, и Мамай знает об этом. Так и прорицатель Рахим сказал. Мамай за это убил старика, а, по-моему, он поступил глупо. То, что написано в книге судеб, нельзя изменить. Михаил молча слушал ее, и когда она кончила, спросил уже о другом, как бы пытаясь этим показать, что ему нет дела до Мамай.